Глава 26. Калифорния. Оказаться в Шереметьево одной за час до полуночи было боязно. Но других билетов на воскресенье не оставалось, поэтому Оливия решила переночевать в какой-нибудь недорогой гостинице неподалёку от московского аэропорта. А уже наутро, как следует передохнув, отправиться в Сибирь. Система интернет-бронирования предложила ей удачный вариант — семейный пансион с номерами, оформленными в строгом стиле расположен на окраине деревни в шести километрах от аэродрома. Оливию смутило лишь название подворья — «Калифорния Хаус». Впрочем, администрация отеля предлагала бесплатный трансфер и круглосуточное ресторанное обслуживание. А потому на условностях внимание заострять она не стала. На выходе из терминала Оливию ожидал низкорослый мужчина азиатской наружности. В руках он держал табличку с её именем. Приняв чемодан, встречающий покатил его к выходу. Автоматические двери распахнулись, и на Оливию обрушилась московская зима. Огрядевшись, её проводник достал из кармана телефон, набрал какой-то номер и доложил, словно секретную шифровку отбил. «Францусинг перелетел. Садись на сейчас машин». Некоторое время они стояли молча, но Оливии даже нравилась эта пауза в начале большого путешествия. Перед глазами бесконечной вереницы тянулись одноликие покрытые бурой накипью автомобили. Их дверцы то дело открывались, выплескивая тусклый свет и обрывки мелодий. Сверяясь с экранами смартфонов, к машинам спешили измотанные перелётом путешественники. Они проваливались внутро такси, как цирковые кролики в шляпу иллюзиониста. Вдруг спутник Оливии засуетился, замахал руками, и тут же к обледеневшей обочине подъехал мини-фургон, плотно забитый людьми. «Тарансфервателл!» произнёс скороговоркой «Восточный человек» и распахнул перед ней дверцу. Она пригнула голову и нурнула в салон, пахнула крепким парфюмом, чесноком и автомобильной резиной. Пассажиры потеснились и освободили для неё место, пристроив чемодан между сидений. «Ну что, помчали?» произнёс энтузиазмом водитель, выжимая педаль газа. «Вы у нас в списке последние Хорошо, что в этот терминал прилетели. Остальных ждать не пришлось». «Это точно» вздохнула женщина в дальнем ряду. «А то мы намаялись в расчёте на трансфер. Лучше бы такси взяли. Но встречающий уговорил таки потерпеть». «Да, он кого хочешь уломает», — согласился водитель. «Потому его в службе размещения и держат. Он у них в должности разводящего». «Разводит только так», — подтвердил сосед в мохнатой шапке. Заполтинник предлагал в листе ожидания на две строчки повысить. По-русски чудило еле лопочет, но втирает ловко. Они покинули территорию аэропорта и вырулили на автотрассу. За стеклом в пепельной мгле спешили куда-то фонарные столбы. Чистил снежок, мелькали неоновые вывески. Возле торгово-развлекательного центра — шаурма, аккумуляторы, инсим — фургон резко сдал вправо. После десяти минут гонки по обледеневшей трассе вдоль укрытого снегом поля «Универсал» влетел в ворота гостиничного комплекса «Калифорния Хаус». К трёхэтажному особнячку — Окружённому запорошенными клумбами вели заботливо расчищенные ступени. Оливия затащила по ним чемодан и остановилась отдышаться. Спешить так или иначе было некуда. Пассажиры фургона брали штурмом стойку регистрации, над которой подрагивала в нервном тике световая вывеска «Отель, сауна, бар». Наконец подошла и её очередь. Администратор сверилась с экраном компьютера и произнесла. «Одноместных номеров не осталось, извините, Сейчас ведь новогодние праздники, приезжих много, но не волнуйтесь, выделим вам жильё получше». Она посмотрела Оливии в глаза с честностью агит-плаката. «Переночуйте сегодня на эко-вилле». Женщина сняла с крючка ключ с брелоком в форме пивного бочонка и протянула его Оливии. «Сейчас позову мальчика, он вас проводит». Оливия не успела ничего возразить, из за спины, как чёрт из преисподней, выскочил мальчик. Судя по намечающейся лысине, и мешкам под глазами, ему давно перевалило за 40 «Эко-домик совсем рядом», — сообщил он, подхватывая её чемодан и ловко преодолевая с ним скользкие ступени. «Вот увидите, вам понравится. Там даже есть свой сад». Обойдя особнячок, они двинулись по обледеневшей тропинке вдоль забора. Чемодан скользил по ледяной колее, дребезжа колёсиками и разбрызгивая ледяное крошево. Из-за кирпичной стены доносился запах костра. Вдруг из невидимой радиоточки раздался бой курантов. «Полночь», — заметил мальчик. «В парную пойдёте?» Оливия помотала головой. «У меня совсем ранний рейс. Ну тогда включать на прогрев её не буду. На вилле так тепло». Наконец, за стволами голых яблонь показался деревянный сруб. Вилла представляла собой двухэтажный домик с застеклённой террасой. С минуту, поковырявшись ключом в замке, мальчик... Распахнул массивную дверь и пригласил гостью внутрь. Щёлкнул выключатель. Под потолком трепахнулась лампочка. Комнату залил желтоватый свет. «Ну вот, всё удобство в вашем распоряжении», — гостеприимно вымолвил ночной портье. «Спальню и душевая наверху». Оливия ответила ему молчанием. и вдруг показалось, что она забыла русский язык. Интерьер Эковиллы был выполнен в брутальном гангстерском стиле, щедро сдобренном охотничьей атрибутикой. На стенах из необработанного дерева висели декоративные ружья, латунные волторны, полевые бинокли, мотки-бечёвки и оленьи рога. Посреди дубового стола красовались самовары чучела фазана. А на шестке за красным кожаным диваном торчал, как срочник на дозорной вышке, пучеглазый филин. Посреди гостиной была расстелена шкура бурого медведя, источавшая м -м, застарелый пивной аромат. Его объёмная голова с хищно распахнутой пастью была обращена к барной стойке, рядом с которой грива поблёскивала хромированная труба. О том, что эта конструкция служит не подпоркой для потолка, а пилоном для стриптиза, красноречиво свидетельствовала адресная табличка «Place de la Moulle». Любовью на вилле было пропитано буквально всё. И широкая постель с пурпурным балдахином, и желтоватые банные полотенца, и эмаль, примыкающий к спальне джакузи. Содрогнувшись, Оливия поспешила вниз, чтобы попросить номер худшей категории, самый простой в строгом деловом стиле. Однако след мальчонки давно простыл. Она растерянно взглянула на циферблат. До вылета в Сибирь оставалось всего несколько часов. Смирившись, Оливия заварила чай и устроилась с чашкой на террасе, где имелись бильярдный стол, обитая дермантином банкетка и плетёная кресло-качалка. В углу возвышалось чучело лося состекленевшими от увиденного в Калифорния хаосе глазами. В ватной ночной тишине Оливия раскачивалась взад и вперёд. За окном в молоке снегопада дрейфовал одинокий фонарь. Это зыбкое пятнышко постепенно набухала росло и оформлялось. Всё чётче просматривались кружевные наличники, схваченное морозным узором стекло, вязаные шторки над пунцовыми помпонами герани и уже мерещился ей треск сосновых поленьев в печи и убаюкивающее бормотание транзистора. Зимней ночью за окном нет и памяти о звёздах. Мятый снег, уснувший дом, над асфальтом рыхлый воздух спит недвижным талым сном. Александр сапровский Колыбельная. Очнулась она от нервного трепыхания будильника. На часах было шесть утра. Пора собираться. Обратно Оливия решила добраться на такси и позавтракать уже в аэропорту. Наскоро умывшись, она взяла чемодан и вышла за порог Эковиллы. Захлопнув за собой дверь, с трудом повернула в замёрзшем замке ключ. Дробно стукнула косяк деревянный брелок бочонок. Оливия поднесла его к глазам и прочла доходчивое, как берёзовый веник, слово «Баня».